Глава девятая. Как рождаются враги. В комнате сразу стало как-то пусто и тихо. Ирина несколько минут молча постояла у окна, потом медленно вернулась к дивану. Березин сидел неподвижно, но внутренне был глубоко взволнован. «Хорошо, что Ирина молчит. Это дает ему время подумать. Ясно, что она на стороне Сергея». «Наконец ты начинаешь понимать меня». И этот самоуверенный смех — мальчишка. Это он говорит ему, Николаю Березину, начинающему приобретать известность ученому. Она не только на его стороне. Она, кажется, симпатизирует ему. Неужели увлечена? Что делать? Что сказать? Она сейчас спросит. Откуда у Тихони Лаврова эта дерзость мысли? Идея здоровая. хотя и ошеломляющая. Почему же она пришла в голову не ему, ученому, а этой посредственности? Это он должен был предложить ее. Он, Николай Березин, а не какой-то студентик, молокосос. И Ирина пойдет с ним, если он добьется успеха. Надо помешать этому. Может быть, присоединиться, работать вместе? Два автора, Сергей Лавров и Николай Березин. «Быть на втором плане? Помощником? Ассистент Сергея Лаврова? но ну, нет!» «Ну, что вы скажете обо всем этом, Николай?» Ирина сидела на диване в своем уголке, поджав под себя ноги и раздумчиво играя кистями поиска Березин пожал плечами. «Что сказать, Ирина? Мне искренне жаль Сережу. Юношеская фантазия — плод воспаленного воображения». «Если его увлечение серьезно, он погубит себя. Ему надо готовиться к полезной, практической работе. А он — шахты на дне морском. Ведь надо же додуматься!» Березин презрительно усмехнулся и опять пожал плечами. Жребий был брошен. Со смятением в душе Березин почувствовал, что с этого момента он уже пленник сказанных им слов, что отступления нет». Мареева в свое время также обвиняли в сумасбродстве и беспочвенности, — с живостью возразила Ирина. «Новизна и смелость часто раздражают. Неужели вы сразу так отрицательно отнеслись к Сережиной идее? Меня, напротив, она увлекла. Я знаю Сережу, да и вы его должны знать не меньше, если не больше меня. Он слов на ветер не бросает и продумал эту идею хорошо, глубоко». «Есть разная новизна, Ирина», – сказал Березин. «Новизна, которая вырастает из действительности, из реальных возможностей, и новизна беспочвенная». Мореев был зрелым человеком, с большим научным и практическим опытом. А серёжа, мальчик, юноша, еще сидящий на студенческой скамье. В состоянии ли он произвести все математические технические расчеты?» точно учесть наши научные и промышленные возможности. Ньютон, открыв закон всемирного тяготения, стал великим 24 лет, быстро возразила Ирина. Не будем говорить, Николай, о незрелой молодости и о мудрой старости. Мы-то ведь еще не старики, и не нам с вами принижать молодость. Мы не скованы привычками и традициями. Она вдруг спохватилась, что говорит почти словами Лаврова, смешалась, потом решительно тряхнув головой, хотела продолжать, но Березин перебил ее. «Во всяком случае», — примирительно сказал он, — «вам следовало быть более сдержанной, Ирина. Ваш восторг еще больше распалит его, увеличит его самонадеянность. Сергея надо сейчас отрезвлять, а не разжигать». А он сел со страхом, ожидая, что скажет Ирина. «Я не собираюсь разжигать Сережу». помолчав, ответила она. «Но не буду и гасить его порыв. Я хочу поддержать его. Пусть люди, стоящие во главе нашей страны, нашей науки, судят о ценности проекта. Сережа достаточно рассудителен, чтобы понять свою ошибку, если ему укажут и докажут ее». Из соседней комнаты вдруг послышался звонкий веселый смех, рычание и громовой лай. «Сюда, Плутон!» — раздался детский голос — «Оставь, ты свалишь меня!» Дверь распахнулась, и в комнату ворвались мальчик лет десяти и великолепный Ньюфаундленд. Огромная собака головой почти касалась голого плеча мальчика. Могучие лапы, большая, гордо поставленная голова и характерный плотный прикус массивных челюстей могли привести в восхищение самого придирчивого к чистоте породы кинолога. Пес был черный, без единой отметины. только над умными глазами собаки виднелись два темно-желтых пятнышка, придававших ее взгляду какой-то уморительно скорбный вид. Мальчик был в одних трусах, босой, крепкий, загорелый, черные вьющиеся волосы шапкой покрывали его голову, большие черные глаза смотрели прямо и задорно. Неправильные черты лица, крупный рот с припухлыми губами, широкий, чуть приплюснутый нос, придавали ему своеобразную привлекательность. — А где дядя Сергей? — спросил мальчик, остановившись на бегу посредине комнаты. — Мы с Плутоном слышали, что он здесь. — Ну какие вы оба невоспитанные! — с укором сказала Ирина, хотя глаза ее любовные и с нескрываемым удовольствием глядели на мальчика. — Дядя Сергей сейчас только ушел. Надо же поздороваться, Дима. Дима чуть нахмурился, оживление спало с его подвижного лица. — «Что же он даже не зашел к нам?» — своенравно ответил мальчик. «Я ему скажу, когда он еще придет. Плутон, здороваться!» Они вместе без видимой охоты приблизились к Березину. Дима подал ему руку, Плутон поднял тяжелую мохнатую лапу. Березин едва пожал руку Димы, быстро и брезгливато двинулся от собаки вместе с креслом, подобрав под него ноги. «Уведи своего зверя!» сказал он Диме, скривив губы и обратился к Ирине. Что за дикий пережиток, держать собак в доме? С повисшей в воздухе лапой Плутон недоумевающе взглянул на своего друга. Какой невоспитанный, казалось, говорил его взгляд. Кажется, он боится. Вот чудак. С достоинством повернувшись, Плутон подошел к Ирине, положил ей на колени свою огромную голову и закрыл глаза, словно заранее предвкушая наслаждение. Он ждал, чтобы Ирина почесала ему за ухом. Ирина засмеялась. Приподняв обеими руками голову собаки, она заглянула Плутону в глаза и сказала. — Это Плутон-пережиток. Наш славный пес — дикий пережиток. Слышишь, Плутон? Ну не огорчайся. Мы сейчас проявим еще немного варварства и почешем тебя за ухом. и ее пальцы быстро забегали по голове собаки, путаясь в густой мохнатой шерсти. «Что вы нынче такой сердитый, Николай? Придирались к Сергею, нетерпимы к Плутону. Я знаю, что вы не любите собак, но сегодня у вас кажется особенно плохое настроение». «Что вы, Ирина?» — с добродушным видом защищался Березин. «Наоборот, я шел к вам в самом лучшем настроении и с самыми, можно сказать, радужными надеждами». «Правда, меня немного расстроил Сергей, но это неважно». «Я», — смущенно замялся он, — «я хотел бы поговорить с вами, Ирина, совсем о другом». «Вот как», — рассеянно ответила Ирина. «Ну что же, давайте. Дима, пойди с Плутоном в сад. Я потом приду к вам туда. Вот только поговорю с Николаем Антоновичем». Дима, обрадовавшись, вскочил с пола, где он сидел возле Плутона, и побежал к двери вместе с собакой. — Говорите, Николай, я слушаю, — сказала Ирина. Лицо Березина покрылось красными пятнами. Видно было, что он не знает, с чего начать. — Ира, — проговорил он, наконец, каким-то сдавленным голосом, не поднимая глаз. — Пришла пора объясниться. Я хотел сказать, вы, вероятно, уже не раз имели случай убедиться, как вы мне дороги, и с каждым днем... Вы делаетесь мне все ближе, все милей. Ира, я хотел сказать, что люблю вас. Бледный, растерянный Березин спускался по эскалатору. Выйдя из подъезда, он оглянулся и не сразу понял, куда попал. Перед ним оказалась внутренняя площадка дома с газонами, клумбами цветов, фонтаном, рассыпавшим радужную водяную пыль. Из дальнего угла площадки, где высились шесты для лазания и сверкали гимнастические приборы, слышались детские голоса, смех, плач, порой доносился громкий лай. Березин тяжело опустился на скамью возле фонтана, вытер лоб. Ясно, ясно. И тут Лавров встал поперек его пути. Она этого прямо не сказала, но не нетрудно было понять. Иначе почему она так смутилась, когда, получив ее отрицательный ответ, он вскользь упомянул имя Сергея? Он ударил себя кулаком по колену. «Хорошо, хорошо, мой советский Ньютон. Вы знали, что я люблю Ирину. Я вам говорил об этом не раз. А вы в ответ помалкивали. Мировые проекты, умопомрачительные масштабы. Посмотрим, посмотрим. Что посмотрим?» ты можешь предложить что-нибудь лучше проекта Сергея или хотя бы такое же? Ты, Николай Березин, молодой ученый с блестящим будущим. А теплопроводность горных пород? Эта мысль пришла неожиданно. Теплопроводность, низкая теплопроводность. И сразу радость подступила к сердцу. Дурак, дурак, трижды дурак. Он, кажется, забыл об этом. Он, вероятно, не учел этого. Березин даже засмеялся. Два человека, разговаривая, прошли по дорожке мимо скамьи и с недоумением посмотрели на него. Березин перехватил этот взгляд, встал и быстро зашагал к карке, выходившей на набережную.